т о еще!» Светлой памяти Роберта. Это, наверное, все же была планета. С далеким горизонтом, с теплым ветром, с медленными облаками в ясном, чуть разорванном небе. И Костик был здесь один. Совсем один. Единственным гостем спокойной планеты. Он встал с примятой травы. Огляделся. Слева маячил лес. С остальных сторон окружали холмистые луга. Разнотравные, мирные, очень спокойные, спящие луга. Костик подумал, что здесь можно быть спокойным. Здесь невозможно ненавидеть, предавать. Такая эта планета. Совсем не обязательно было куда-то идти. Везде, он понимал это и знал, будет одно и то же. Тишь, слабый ветерок, качающий верхушки трав. Но он все же двинулся в противоположную от леса сторону. В бесконечные холмы. Он чувствовал, что простор для него главнее, много важнее леса. Он шел не спеша, даже не шел, а брел, почти не глядел под ноги, упоенно вдыхая воздух лугов. А далеко-далеко остались п о л у т ё м н а я в январской вечерней метели больница, нескончаемо далеко и неважно. койка с липкими простынями, где пока еще были силы, придумывались строки. Бродить мне нравилось по ясным росам, что выпадают на лугах тех стран, где есть ответ непринятым вопросам, и есть л е к а р с т в о от душевных ран. Он, кажется, успел записать эти строки в тетрадь. Костик напряг память, не желающую возвращаться в духоту и темноту, хотя включены все лампы палаты. Да, он успел начеркать в тетрадке это стихотворение, но запомнились четыре строчки, остальные не вспомнить. Не вспомнить. Тетрадку все равно выбросят. Придут хмурые санитарки мыть и чистить палату, будто ее можно очистить. Из тумбочки вынут его вещи, их совсем немного. И тетрадь. Тетрадь бросят в черный пластиковый мешок для мусора, потому что никому не нужны тетради безымянных костиков. А она, тетрадь, единственное, чего жаль ему, чего он взял бы с собой сюда. Зачем, — возразил он себе, — ты ведь и так помнишь самое лучшее, что там было? Да, помню, но не в этом дело. Просто хотелось бы хоть какое-то напоминание о том, что было там, что там было вообще. Ведь не только больница осталась позади, не только хрип и бульканье в груди, что-то еще... Он шел. Холмы не кончались. Рассказ был написан в июне 1999 года.